Он говорил так увлеченно, что мне оставалось только лучшим образом выполнять его указания. За два фунта я достал у владельца конного двора Билла Суджинта совершенно свежую гнедую шкуру и приступил к работе. Забот у меня было, как вы догадываетесь, много. Особенно с деталями оформления. Например, глаза, хвост. Но я же не новичок в этом деле. За мной дело не стало. Сложнее было с другим. как испытать наш металлический скелет в работе. Недалеко от города Джо присмотрел вполне подходящий для этого пустырь. Днем, разумеется, работать было нельзя, свидетели нам не требовались. Но ночью... С трудом раздобыл я где-то старый грузовик, и в один из вечеров торжественно подъехал на нем к мастерской Джо. И вот в ожидании темноты... Усеялись мы за старой занавеской, решив для бодрости подкрепиться стаканчиком бренди. Недаром мы, мужчины, Эй, Маркл, хорошо, хорошо. без причины не умеем унывать. Пей, пей, пей, пей. гоните прочь, усталость нам осталась. Только сотню лет. Что -то... Ну что тебя знобит? Держись, не, Турино. И если за туманом невидимые не пути, пути не скажи, правы, а шкуру тоже с а... собой брать? К чему? Шкура сегодня не нужна. Нет. Мне, понимаешь, ты необходимо только наладить регулировку распределительных контактов. Понял? Нет. У, умница. Так вот, амплитуда движения... Нет, слушай, Джо, я все равно не пойму, Джо. А? Лучше налей-ка мне еще. А? Вот. А? Спасибо. А? Ну, за успешные... Тссс. Тихо. Что? Тише. Так, мы отрегулируем движение ног из расчета бега по замкнутой кривой. А -а -а. То есть попробуем испытать скелет в условиях, близких к тем... В условиях, близких тем, с которыми нам придется столкнуться. Так. Ну, не будем терять времени. Пора грузить, Майкл. Берись крепче. Тихо. Так, так. Смелее, старина, смелее. Что? Что? Что ты делаешь? Хвост порвешь. Вы, вы, вытащи хвост. Да. Вот. Слушай, Джо, прикрыть бы ее чем-нибудь, ведь смотреть неприятно. Вот так хорошо, Джо, а коляску зачем берешь? <свист> Эх ты, в ней ты вся хитрость. Во-первых, в нее вмонтированы запасные аккумуляторы на случай истощения основных. Что, они могут истощиться? Могут на случай истощения основных, <свист> запрятанных в межреберном пространстве лошадиного каркаса. Понял. Нет. Умница. Во-вторых, ты думаешь, это обычные возжили? Жо, я сейчас ни о чем не думаю. Как бы не так. Это сплетенные электрические провода. Джо, дружок, мне что-то еще выпить хочется. Нет, нет, уж хватит. Хватит. Поехали. Поехали. На свете много, шагай всегда вперед Счастливая дорога сама тебя найдет Недаром мы, мужчины, без причины Не умеем унывать Гоните прочь, усталость нам осталось Только сотню лет шагать Если за туманом не видим мы пути, Неправдой так обманом сумеем мы пройти. Недаром мы, мужчины, без причины Не умеем унывать. Гоните прочь, усталость нам осталась Только сотню лет шагать. Дождется тот удачи, кто верит в свой успех Удача, удача и наклятие, да скатит удача. раньше всех гитаром Мы, мужчины, без причины, не умеем унывать Гоните прочь усталость, нам осталось только сотню лет шагать Слушай, Джо, а как мы назовем нашу электрическую лошадку? По-моему, электро. Что, плохо? Ну, пусть будет электро. Не гони так быстро, И на поворотах легче. Не кирпичи везешь. Здесь. Здесь. Справа от железной дороги. Точно знаешь, что ближайший поезд пройдет через два часа. Специально ездил на вокзал. Прекрасно. Начнем? Начнем. Откинь задний борт. Принимай электру внизу, а я сверху попридержу ее. Так, так,